Друзья мои, обычно перед новой постановкой какой-нибудь замечательной драмы устраивают репетицию в костюмах. Давайте занавес. Билл примерил костюм. На нем были черный котелок и пара ботинок, сшитых одним из пожизненных каторжан. Все тюремные ботинки скрипели так сильно, что их было слышно за милю. Арестанты обычно острили, что это делается нарочно дабы они не могли улизнуть потихоньку. Обувь Портера не являлась исключением. Я подниму в мире невероятный шум, полковник. Я уношу с собой собственный духовой оркестр. Вам так или иначе суждено нашуметь там, Билл. Попробуйте-ка на них это средство для волос. Билли достал лекарство, добытое для него Портером. Оно хоть кого угомонит. Такой легкой, бессодержательной болтовней мы заполняли драгоценные часы. Это была та самая пена, которую выбрасывают огромные волны, разбиваясь о неприступную скалу. Они набегают с громким ревом, но у подножья утеса смиряются, точно вся мощь их внезапно улетучилась. Много мыслей и сотни тревожных вопросов теснились в наших душах, волнуемых глубокими чувствами но язык отказывался передать их, и мы довольствовались этой пеной. Мы говорили обо всем, кроме своих чувств. Даже начальник Дарби нервничал, когда Портер явился в канцелярию за пропуском. «Я целую ночь обрабатывал их полковник», — Портер указал на свои ботинки. «Их красноречие не поддается никаким репрессиям». «Если бы вы выглядели хоть чуточку лучше, Билл, да, мы просто похитили бы вас. Я не хочу снова попасть в неволю к кому бы то ни было». На лице Портера виднелись легкие морщины. Он постарел за эти тридцать девять месяцев пребывания в тюрьме. Но все же голова его и осанка должны были, несомненно, всюду привлекать к себе внимание. В нем чувствовалась какая-то уверенность, независимость достоинства. Он гораздо больше походил на хорошо образованного, культурного, делового человека, чем на бывшего арестанта. В приемной были посетители. Начальник отошел в сторону и приказал мне выдать Биллу его бумаги на освобождение. Как только мы остались одни, мучительное напряжение сделалось невыносимым. В эти последние минуты я готов был послать все к черту. Мне хотелось сказать ему «Счастливого пути! С Богом! Проваливайте к дьяволу!» Но ни один из нас не произнес ни слова. Билл подошел к окну, а я сел у стола. Минут десять он простоял неподвижно. Мне вдруг пришло в голову, что он очень равнодушно расстается с нами. «Билл!» Мой голос звучал хрипло от обиды, и Портер быстро обернулся ведь вы и так скоро будете там. Неужели вам трудно в эти последние минуты поглядеть на нас?» С ласковой улыбкой он протянул мне свою сильную короткую руку. «Эл, вот книга. Я посылал за ней в город, чтобы сделать вам подарок. Это был экземпляр Рубаята Марахаяма. Я протянул ему пропуск, и его пять долларов». У портера было по меньшей мере 60-70 долларов гонорар за последний рассказ. Он взял 5 долларов. Вот полковник. Передайте это Биллу. Он сможет купить спирту для излечения своей локомоторной такси. Это было все. Он направился к двери и снова вернулся со знакомой искрой смеха в глазах. Мы встретимся с вами, — В Нью-Йорке, полковник. Вы еще чего доброго натравите там на меня ищеек. Я буду на чеку. До свидания, Элл. Голос Портера перешел под конец в замирающий шепот. Он направился к двери и, не оглядываясь, вышел из комнаты. И мне показалось, будто что-то молодое и прекрасное навсегда ушло из моей жизни. — Конец календарю, л Билли Рейдлер перечеркнул последнее число, покачал головой и оторвал листок. Он посмотрел на меня в мрачном молчании. И еще один день перешел в ночь.